«Продолжать мне собственного нечего», — ответила Доротея. «Могу только добавить, что, наконец, судьба оказалась ко мне так благосклонна. Я нашла синьора Дон Кихота и теперь уже мысленно вижу и считаю себя королевой и повелительницей всего моего государства. С тех пор, как он по своей учтивости и великодушию обещал мне оказать милость идти со мною всюду, куда бы я ни повела его» а поведу я его только навстречу Пандофиланду мрачному взору, чтобы он убил его и вернул мне то, что против всякой справедливости было захвачено им, и все это должно исполниться точь в точь, как предсказал Тинакрио Мудрый, мой добрый отец». Он также распорядился и написал халдейскими или греческими буквами, не знаю, так как не умею их читать, что если этот рыцарь, его пророчество, отрубив голову великана, пожелал бы жениться на мне, я тотчас же, без всякого возражения, должна согласиться стать законной его женой и вручить ему обладание моим королевством одновременно с обладанием моей особой. — Что ты скажешь на это, друг Санчо? — спросил тогда Дон Кихот. — Слышал ли ты, о чем речь? Не говорил ли я тебе этого? Видишь, у нас уже есть и королевство, чтобы управлять им, и королева, чтобы жениться на ней. — Клянусь, что это так, — сказал Санчо. — И был бы сыном блудницы тот, кто не женился бы сейчас лишь только перережет горло сеньору Пандефиланду. «Плоха, что ли, у нас королева? Желал бы я, чтобы в такие, как она, превратились все блоки в моей постели». И, говоря это, он сделал прыжка два в воздухе с признаками величайшего удовольствия, после чего схватил за узду мула Доротеи, остановил его и бросился перед нею на колени, умоляя позволить ему поцеловать ее руки в знак того, что он ее признает своей королевой и повелительницей. Кто из присутствующих мог бы удержаться от смеха при виде безумия господина и простоватости его слуги? Доротея дала Санчо поцеловать свои руки и обещала ему сделать его знатным сеньором в своем королевстве, когда небу угодно будет дозволить ей снова владеть и пользоваться им. Санчо поблагодарил ее в таких выражениях, что опять возбудил общий смех. — Вот, сеньоры, — продолжала Доротея моя история, — мне остается только добавить, что из всей моей свиты, вывезенной мной из моего королевства, у меня никого не осталось, кроме вот этого бородатого оруженосца, так как все остальные потонули во время страшной бури, разразившейся над нами уже в виду гавани. Он и я, мы добрались до берега на двух досках, точно чудом. Да и вся моя жизнь, как вы могли заметить, полна чудес и тайн. Если же я, рассказывая о ней, зашла в чем-либо дальше, или же не была столь точной, как бы следовало, припишите вину тому, о чем сеньор Лесинсиад упоминал в начале моего рассказа, именно что беспрерывные и необычайные страдания отнимают память у людей, их испытывающих. — Они не отнимут памяти у меня, о возвышенной и доблестный сеньора! — воскликнул Дон Кихот. — Какие бы страдания я ни испытал на службе у вас, и как бы они ни были велики и и Итак, я снова подтверждаю данное вам мое обещание — исполнить вашу просьбу». «И клянусь идти с вами на край света, пока не встречусь лицом к лицу с свирепым вашим врагом, которому с помощью Божией и моей сильной руки я намерен отрубить гордую голову острием этого, не могу сказать, хорошего меча благодаря Хинессу де Пасамонте, который унес мой». Последние слова он пробормотал сквозь зубы и продолжал, говоря... А после того, как я отрублю ему голову и верну вам мирное обладание вашим государством, вы можете свободно располагать своей особой, как только вам заблагорассудится, потому что до тех пор, пока сердце мое в плену, воля пробощена и разум подчинен той... Не скажу ничего больше. Мне невозможно допустить даже и мысль о женитьбе хотя бы на самой птице Феникс». Санчо был так возмущен последними словами, сказанными его господином относительно его нежелания жениться, что, возвысив голос и в величайшем гневе воскликнул: Клянусь, и божусь, сеньор Дон Кихот, что вы, милость ваша, не в здравом уме! Как так? «Неужели возможно, чтобы милость ваша колебалась жениться ли ей или нет на столь знатной принцессе, как вот эта? Думаете ли вы, что судьба на каждом перекрестке преподнесет вам такое счастье, какое она теперь вам преподносит? Или, по-вашему, быть может, синьора Дульсинея красивее? Конечно, нет». Она и в половину не так красива, и я готов сказать, что ей не дойти даже до края башмаков той, которая здесь перед нами. Плохая же надежда у меня получить графство, которое я ожидаю, если ваша милость отправится искать лакомство на дне моря. Женитесь, женитесь тотчас же ради самого сатаны и берите это королевство, которое так, ни за что, ни про что само лезет вам в руки». А будучи королем, сделайте меня маркизом или генерал-губернатором. Остальное хоть бы черт тогда побрал!» Дон Кихот, услыхав такие кощунства против своей сеньоры Дульсинеи, не мог стерпеть этого и, не говоря ни слова, не разжимая рта, поднял копье и нанес им такие два удара своему оруженосцу, от которых тот свалился на землю, и если б Доротея не крикнула, чтобы он перестал его бить, он, наверное, уложил бы его на месте. — Воображаете ли вы, низкий негодяй, — обратился он к Санчу, немного погодя, — что я вам всегда позволю хватать меня за самое чувствительное место и вы то и дело будете грешить, а я то и дело буду прощать вам. Не думайте этого, распроклятый подлец, так как без сомнения ты подлец, если у тебя повернулся язык против несравненной дульсинеи. И разве вы не знаете, олух, бродяга, мошенник, что если б не доблесть, которую она сообщает моей руке... У меня не было бы силы убить и блоху. Скажите мне, насмешник с змеиным жалом, как вы полагаете, кто завоевал это королевство, отрубил голову великану и сделал вас маркизом, потому что все это я считаю уже делом решенным и свершившимся, если не могущество Дульсинеи, избравшей мою руку орудием своих подвигов? Она во мне сражается и побеждает мною, и я живу и дышу ею, и в ней вся жизнь моя и существование мое. О, сын блудницы, негодяй, как вы неблагодарны, если, видя, что вас подняли из праха и сделали знатным вельможей, вы за такое благодеяние платите злословие ту, которая казала вам это».